Глава 52 Последняя ночь Фэджина Зал суда был битком набит людьми От перил перед скамьей подсудимых И вплоть до самого дальнего уголка на галерее Все взоры были прикованы к одному человеку Фэджину. И ни на одном лице, даже у женщин, которых здесь было множество Не читалось сочувствия только всепоглощающего желание услышать, как его осудят. Феджин стоял, одну руку опустив на деревянную перекладину, а другую поднеся к уху и вытягивая шею, чтобы отчетливее слышать каждое слово судьи, обращавшегося с речью к присяжным. Затем присяжные придвинулись друг к другу, чтобы обсудить приговор, а спустя несколько томительных минут в зале наступило. Мертвая тишина. Оглянувшись, Фэджин увидел, что присяжные повернулись к судье. Сейчас будет произнесен приговор. Но нет, они попросили разрешения удалиться. Фэджин всматривался в лица присяжных, когда один за другим они выходили, будто надеялся узнать, к чему склоняется большинство, но это было тщетно. Снова он поднял глаза к галереи Кое-кто из публики закусывал Кто-то обмахивался носовыми платками Так как в переполненном зале было очень жарко Какой-то молодой человек Зарисовывал у лицо Фэджина в маленькую записную книжку Наконец раздался возглас, призывающий к молчанию И все, затаив дыхание, устремили взгляд на дверь Вернулись присяжные И вновь он ничего не смог угадать по их лицам Они были словно каменные. Воцарилась глубокая тишина. Ни шороха, ни вздоха. Виновен. Зал огласился громкими криками, повторявшимися снова и снова. Это был взрыв радости толпы, ликующей привести о том, что Фэджин умрет в понедельник. Шумутих. И его спросили, имеет ли он что-нибудь сказать против вынесенного ему смертного приговора Вопрос повторили дважды, прежде чем Фэджин его понял «Господа, я старик, безобидный старик», – прошептал он и умолк Его повели через комнату, находившуюся под залом суда, где арестанты ждали своей очереди Потом сопровождающие увлекли его по мрачному коридору, освещенному несколькими тусклыми лампами, в недра тюрьмы. Здесь его обыскали, а потом отвели в камеру для осужденных и оставили одного. Он опустился на каменную скамью, служившую стулом и ложем, и попытался собраться с мыслями. Но в голове непрерывно крутились слова судьи «быть повешенным за шею, пока не умрет!» «Быть повешенным за шею, пока не умрет!» Когда совсем стемнело, он начал думать обо всех знакомых ему людях, которые умерли на эшафоте, а некоторые не без его помощи. Может быть, кое-кто из них находился в этой самой камере и сидел на этом самом месте – Должно быть, десятки людей проводили здесь свои последние часы. Феджину показалось, что он сидит в склепе, устланном мертвыми телами. Словно во сне он пережил ночь и последующий день, а потом настала ночь с субботы на воскресенье. Это означало, что ему осталось жить только одну ночь. И пока он размышлял об этом, настало воскресенье. Площадка перед тюрьмой была расчищена, несколько крепких брусьев, окрашенных в черный цвет, положили заранее, чтобы сдержать натиск толпы. Это было не лишним, потому что многие ожидали зрелища казни. С раннего вечера маленькие группы бродили вокруг места, отведенного для эшафота, переспрашивая, не отложен ли приговор, не отменен ли. Накануне назначенного времени у калитки привратника появился мистер Браунлоу и Оливер и предъявили разрешение на свидание с заключенным, подписанное одним из шерифов. Их немедленно впустили. Слуга открыл внутренние ворота и темными извилистыми коридорами повел их к камерам. Они миновали несколько массивных ворот, пока не вступили в коридор с рядом дверей по левую руку. Подав знак «Остановиться», Дежуривший тут тюремщик постучал в одну из них связкой ключей, затем вместе с тюремщиком мистер Браун, Лоу и Оливер вошли в камеру. Осужденный сидел на скамье, раскачиваясь из стороны в сторону. Лицо его больше напоминало морду затравленного зверя, чем лицо человека. Он безумолку что-то бормотал, словно бредил и, очевидно, принял вошедших за часть своей галлюцинации. «Славный мальчик! Чарли ловко сделано, бормотал он! Оливер тоже! И, и Оливер, он, он теперь совсем джентльмен, совсем джентльмен! Уведите этого мальчика спать!» Тюремщик взял Оливера за руку и, шепнув, чтобы он не боялся, молча смотрел. «Уведите его спать!» — крикнул Феджин. «Он, он причина всего этого. Дадут денег, если приручить его. Бил, не возитесь с девушкой. Режьте как можно глубже глотку Болтера. Отпилите ему голову!» «Феджин!» — окликнул его тюремщик. «Это я?» — стряхнулся еврей. «Я беспомощный старик, милорд. Дряхлый. «Дряхлый старик!» Тут он заметил Оливера и мистера Браунлоу. Забившись в самый дальний угол скамьи, он спросил, что им здесь нужно. «У вас есть кое-какие бумаги?» Подойдя ближе, сказал мистер Браунлоу, который передал вам человек по имени Монкс. «Вся эта ложь! У меня нет ни одной, ни одной!» Ради господу Бога, не говорите так сейчас на пороге смерти. Ответьте, где они? Вы знаете, что Сайкс умер, что Монкс сознался. Где эти бумаги? Оливер, подойди. Я хочу сказать тебе что-то на ухо. Позвал Феджин, а когда мальчик подошел, зашептал. Бумаги в холщовом мешке, спрятаны в отверстии над самым камином в комнате наверху. Я хочу поговорить с тобой, мой милый Я хочу поговорить с тобой Хорошо, ответил Оливер Позвольте мне прочитать молитву Прошу вас, сделайте это вместе со мной И мы будем говорить до утра Ты можешь вывести меня отсюда? Да, я знаю, ты можешь Пойдем, я не хочу оставаться здесь Он подталкивал Оливера к двери И горбился, словно пытаясь спрятаться за худенькой спиной мальчика Вам больше не о чем его спрашивать, сэр Спросил у мистера Браунного тюремщик. Больше нет никаких вопросов Тогда прошу Дверь камеры открылась И вернулись сторожа Поторопись, Оливер, крикнул Феджин Веди меня Веди без шума, но не мешкай! Скорее, скорее Сторожа схватили его И оттащили назад Феджин отбивался и кричал так Что это было слышно во всех коридорах Оливер чуть не упал в обморок После этой страшной сцены И так ослабел, что в течение часа Если не больше, не в силах был идти Светало, когда они вышли Уже собралась огромная толпа Люди толкались, спорили, шутили Все говорило о кипучей жизни Все, кроме страшных предметов в самом центре Черного помоста, поперечные перекладины Веревки и прочих орудий смерти.